Глава восьмая, семнадцать. Улики и мотивы. Гравитация. Вот тут улики, Егорыч провел рукой в воздухе, будто чертил на школьной доске. А вот тут мотивы. И никаких мне колец всевластия. Поняли? Сухов и Ванга сидели с каменными лицами и серьезно кивали. Егорыч выставил левую ладонь, раскрытой вверх, а правый похлопал по ней. А потом мне сюда отчет о проделанной работе. Ясно? Если где-то хоть мелькнет колечко ваше, оба отправитесь прохлаждаться, — подумала, добавила. В Солнечный Магадан. Все ясно. Ванга и Сухов ответили одновременно. — Так точно, товарищ полковник. Это вышло непроизвольно. И оба испуганно замолчали. А Лева Сверкин тяжело вздохнул. Егорыч поморгал. — Клоуны! — кивнул он. — Ладно, работайте. И вышел. Ванга прокашлялась. — Ох! — Лева сверкнул посмотрел, как закрылась дверь. — Сам пришел, даже не вызвал к себе. — Плохой знак. — А чего это он опять про Магадан-то заладил? — Не понял Кирилл. — У всех свои страхи молодой человек. — Сверкнул посмотрел на потолок. — Какие? — Лева и Сухов переглянулись. Ванга оживилась. Кирилл вопросительно ждал. — Ну, Сухов помялся. — Егорыч... По молодости накосячил, и туда его перевели словом. Только это между нами. Тоже мне секрет Палешинеля о складе Сосвиркин. Постучал пальцами по столу. Считай, легко отделались. Если сам явился, да промагадан. Магадан... Кирилл посмотрел на монитор своего компьютера. Ну, в общем, он прав. Перевел взгляд на Сосвиркина. Хотя Лёва уверяет, что это конфликт старого и нового. Э, молодой человек, отмахнулся Сосвиркин. — Боже ж ты мой! Я сам с блокнотиком, карандашом и старой доброй лупой в кармане. — Я к тому, что если мы и принимаем вашу рабочую модель, — Кирилл пристально посмотрел на Вангу и Сухова, откинулся к спинке стула, почесал затылок, — то у многих очень даже перспективные мотивы. — Ладно, давай дальше по списку, — предложил Сухов. — Что там у нас следующее после издателя? — Галерист. Орлова Ольга Павловна. В девичестве Протасова. Близкая знакомая Фарелли. Совершил пальцами неопределенный жест. Муж Орлов Кирилл Сергеевич. Что, тот самый? Удивленным поинтересовался Лева. Граф Орлов? Да. В браке они больше семи лет. И, если, как деликатно выразилась Ванга, потенциально у них с Фареллию возможен роман, чем не мотив? Сенатор и олигарх? Боже ж ты мой! «О чем дети мои?» — возмутился Лева. «Ревна всегда была одним из главных мотивов», — сказал Кирилл. «Как и деньги», — бросила Ванга. «У него, кстати, были проблемы с игровой зависимостью». Сухов скинул брови, посмотрел на нее. «Игрок, значит». Так кивнула. «С кем не бывает, но стоит взять на заметку». Я не об этом постарался объяснить Лева. Когда проверяли адреса, где пост появился, кто из окружения форели мог бы быть как-то связан. Они же все обеспеченные люди, состоятельные люди, а это нищебродские районы, где резиновая баба хоть бы восточно Измайлова, а там, где он оставил на волоски, вообще люблено». Ван ставилась на Сверкина. Его постоянное заверение, что он не лезет на чужое поле. Ведь он интеллектуальный провокатор, он постоянно делает заявления, для которых потом сам находит контраргументы, и у него великолепное чутье, если его разозлить. Что там у тебя с этими адресами, Лева? Ведь вроде проверено все, что не дает тебе покоя. Ванга взяла пометку вернуться к этому и принялась слушать дальше. Они сухом и так очень много сегодня всего сказали. Лева, — решил напомнить Кирилл, — у нас нет потомственной аристократии потому что люди богатыми становятся недавно. Там мог кто-то жить в детстве или как-то выразился в нищебродской юности. Ну, — Разумеется, разумеется, молодой человек, — с иронией отозвался Сверкин. — Вот ты, Кирюшей, попался на провокацию, — подумала Ванга. Но Лёва и сам не понимает, что его беспокоит в этой истории с адресами. И, честно признать, я тоже. Но ведь беспокоит. Так что созревай, Сверкин. «Возвращаясь к Орлову Кириллу Сергеевичу, мотив налицо. Думаю, стоит проверить его алиби». «У него есть», — как-то сонно произнесла Ванга. «Вот как?» «По крайней мере, по первому эпизоду, с бабой из сакшоба шопа Ванга приличным жестом потерла себе висок. Он был на заседании правительственной комиссии. «Значит, все-таки проверила уже», — улыбнулся Кирилл. «Нет», — она качнула головой, посмотрела на Сухова. У меня есть знакомые, Сухов знает. Он тоже там присутствовал. Отсюда мне известно. Какие наши годы? восторженно воскликнул Лева Свиркин. Превращаемся в полицию Беверли Хилз. Чего я знаю, насупился Сухов. Пригласительная выставка, напомнила Ванга. А слова-то какие? Сенатор, писатель, выставка? Лева, перестань развлекаться, попросила Ванга. Хорошо, пообещал тот. «Ну, собственно, на сегодня это весь список». Кирилл машинально чуть отодвинул от себя ноутбук. Кто мог бы знать о наличии рукописи и новой книги? «Еще сам Форель», — вдруг сказал Сверкин. «Ох», — заохнул Кирилл. «Что? На сегодня он такой же подозреваемый». «Конечно, человек знает, что он начал новую книгу», — проворчал Кирилл. «Хорош, правда, в Ваньку валять». Сухов вон подозревал его, напомнил Лева, но посмотрел на Вангу. Это оказалось ошибкой. Теперь, я полагаю, даже наша принцесса так не считает. Ванка продолжала что-то чиркать на листе бумаги, потом положила ручку, обвела взглядом всех присутствующих. Форель либо в центре всего, либо составная часть всего. Так или иначе, вокруг него вертится. Но, — постучала пальцем по леску, — все обнаруженные нами улики противоречат мотивам. И вообще здесь она замолчала. Сверкин смотрел на нее серьезно и ждал, но она молчала. Сухов кашлянул. — Позволишь? — спросил он у Ванги. Да кивнула. — Она имеет в виду, что в этой схеме есть как бы избыточные элементы. Мы полдня ее крутили. — А вот это уже ближе, молодые люди, — оживился Сверкин. — Идите сюда. Сухов кивком подозвал их. — Вот видите, стараемся пока прятать от Егорыча схема, Пустые квадраты, видите? Избыточные элементы. Место для них есть, а их самих мы пока не видим. Как черные дыры. Интерес в глазах Львы Сверкина становилось все больше. На них указывает гравитация. Черт побери, поц! невидимая гравитация событий. Там что-то должно быть, на чем все держится, иначе все рухнет, но... «Ты имеешь в виду, что сенатор Орлов и оставленные нам волоски — это с разных планет?» — спросил Сухов. «И это тоже. Хотя нет, конечно», — свиркнут, постучал себя по голове. «Никто не знает, что там за бульон варится в этом котелке. Но Ванга права. Стандартный набор мотивов противоречит уликам и противоречит вашей схеме». «Ну да, тогда она разрушается», — согласилась Ванга. «Или мы чего-то не знаем. Я имею в виду». «Совсем не знаем. Угу. Можем лишь увидеть следы воздействия. Но что там внутри ваших квадратов?» «У поца совсем другие мотивы», — развивал свою мысль Лёва Свиркин и увлекался всё больше. «И вот гравитация на этом риске, на них указывает». Сухов громко хмыкнул. Все посмотрели на него. «Я лишь напоминаю о колечке Егорыча и о солнечном Магадане», — невинно произнёс он. «Так что простите, если прервал». Ванга опять потерла висок. Сухову был хорошо знаком этот жест. «Ладно, <къем> чуть остынем», — предложила она. «Лева, я пропустила твой отчет. Прости, не мог бы ты?» «Конечно», — кивнул сверху. «Немного разгрузимся. Рассказ медэксперта эксперта тот самый раз...» Все молчали. «Что, никто не оценит шутки?» — обиделся Лева. «Хорошо. Так вот, мой блатнотик моя лупа...» Так, потерпевшая Игнатова Светлана Юрьевна. Смерть наступила между двадцатью и двадцатью одним часом тридцать первого марта. В результате Лёва сказал свою. Хорошо, тридцать первого марта. На следующий день пост вернулся на место преступления, чтобы отправить нам ролик. Значит, восемь вечера, сказала Ванга. Думаю, все же ближе к девяти, уточнил Лёва. А я как раз в это время ужинала со своим спортсменом которого продинамила, подумала Ванга, и видела, как в окне дома напротив, через реку, зажегся свет. Игорь ждал меня. Я уже тогда знала, что про продинамило спортсмена. Что действительно за бульон варится в голове? Или во все вина в это, эти нелепые стишки Бродского? Бульон. Зажегся свет. Игорь ждал меня. А я так и не смогла его бросить. И пошла к нему или на мосту у спортсмена все еще оставался шанс. «Мои предварительные выводы подтвердились», — говорил Свергин. «Как я и сказал, на теле Игнатовой Светланы Юрьевны нет следов насилия». «То есть она пришла туда добровольно», — уточнил Кирилл. «Ну, или под психологическим давлением, хотя, учитывая обстоятельства», — ухмыльнулся Свергин. Аванга подумала, что он, наверное, опять оказался в этой комнате где были мертвые часы за стеной, и девушка, которая отрубили голову. Да, она пришла туда добровольно. «Только вряд ли они были прежде знакомы», — заметил Сухов. Бросил взгляд на Кирилла. «Иннатова Светлана Юрьевна, 29 лет», — сообщил тот, «зарегистрирована на двух сайтах знакомств, недавно появилась и ушла с БДСМ. Такая вот робкая попытка. Полагаю, подспользуется подобной информацией». — Отрабатывая все ее контакты, — сообщил Кирилл, — на вечер 31 марта никаких встреч у нее назначено не было. Это же подтвердила Кравченко Анастасия, лучшая подруга. — Девушки ведь делятся друг с другом, если кто-то появляется на горизонте, — Свиркин посмотрел на Вангу. — Значит, опять, как всегда, случайная встреча. Она нахмурилась. Все происходит неожиданно и быстро. — Чего смотришь на меня, Лева? Я не типичный образец женского поведения. «Как и поц, напомнил Свиркин. «Он тоже нетипичен». Подумал. Хе, «Обаятельный должно быть мужчина, если так все быстро». Отработан набор приемов. Ванга выставила вперед раскрытую ладой. «Как у пикаперов. Проходили». «Значит, ищем и бояшку», — не унимался Свиркин. Лева попытался осадить его Кирилл и тоже посмотрел на Вангу. «Молчу» потому что хоть что-то про него известно. — Ну да, ты, скорее всего, прав, — спокойно сказал Сухов. — Но это с серийниками как раз-таки типичная картина. Черт, чуть не забыл, простите. Раскрыл папку, излег оттуда набросанный только портрет. — Это тебе, Ванга. У нее немного расширились глаза. — Это же мой бомжик, Дюба. Откуда? — Не спрашивай. Похож? Рисунок был выполнен с синей шариковой ручкой. Четкий штрих выдавал прямо-таки профессиональную руку, немного смахивала на книжную иллюстрацию или заризовку из зала суда. Ванга присвистнула. — Фига! Это он! Четкий портрет! — Так, нормально, — протянул Кирилл. — А я тут фотороботами развлекаюсь. — Ну я же извинился, — взмолился Сухов. — И нечего на меня так смотреть. — Да ты молодец. Но все-таки откуда? — Кривошеев. Хозяин квартиры с бабой из цехшопа перебил Кирилла Свиркин. Сухов рассеянно поглядел на него. Да, так, кивнул. Оказалось, Кривошеев в прошлом школьный учитель. Рисование. С радостью накидал портрет. У них с твоим дюбы старые счеты. «Сухов, я тебя обожаю», — сказала Ванга. «Знаю», — Сухов подниму мужской части коллектива. Хотя вряд ли у Дюбы с кем-то счеты. Он, вроде того, лав, пис, Хари Кришна, поэтому и вбега бега подался, чтобы не закладывать никого мусорне, — Сухов кивнул и указал на свою пробковую панель с открыткой мунка, куда совсем недавно добавилась еще одна фотография. «Тогда, может, показать ему вот это?» Сверкин видел, как Ванга посмотрела на Сухова. Опять этот сонный взгляд. И как пожала плечами, неудивленно, дескать, чего кипятится, — а скорее сочувственно. — Ну что ж, нас поднимут на смех, — помолчал, — сказал Кирилл. — Но можно объявлять его в розыск. Фио полностью. — Родченко Игорь Александрович, — сказала Ванга. — Полиция из Берри Хиллс разыскивает одноногого бомжика, — сладко промурокил Сверкин. — Респираторные маски прилагаются. — Все не угомонишься? — спросил у него Сухов. «Лева», — вдруг позвала Ванга, — «а ведь я знаю, что ты бесишься. Это адреса, да?» «Я не бешусь», — вскинулся Сверкин, но тут же как-то паник. «И дело не в том, что состоятельные люди — непрестижные районы. Здесь как раз можно искать, но не именно это тебя волнует. Так ведь?» «Ну, в общем, да», — признался Сверкин. «У Поца должна быть уверенность, что на момент свершения им своих деяний «Место, квартиры будут гарантированно пусты. Его никто не видел. Он как человек без лица. Так всегда было. А тут...» Кривошеев мог вернуться в любую минуту, согласилась Ванга. «И этот твой бомж, который мог что-то видеть, пост никогда так не рисковал». «Верно», — Ванга нахмурилась. «Он так никогда не делал. И это не дает тебе покоя, Лева». «Проницательный ребенок», — похвалил Свиркин но без особого энтузиазма. — Договаривай, — попросила Ванга. Сверкин уставился на оконное стекло, на котором засыхала полоска воды, и пробормотал. Какая ранняя весна! И тут же, без перехода, добавил. Что это, прокол? Или сознательный прокол? Зачем? Так. — Но он мог с легкостью устранить Кривошеева, — начал было Кирилл. — Как и этого, Дюбу. — Бритва Акама. — отмахнулся Сверкин. — Что? — Зачем ему это? Бритва кама, молодой человек. Не создавайте новых сущностей. У Поца другой почерк. И случись там убийства, не только этот Вождюба смог бы его вспомнить. — Сознательный прокол, — задумчиво повторила Ванга. — Это ты забавно сформулировал. — Опять какая-то имитация, как говорит Сухов. Сверкин вздохнул. — Или что-то совсем другое. «Гравитация из вашего пустого квадратика!» Он пододвинул к себе Вангину схему, повертел ее на столе, перевел взгляд на портрет Дюбы и снова вернулся к схеме, словно с опаской коснулся одного из незаполненных квадратов и замолчал. «Поэтому стоит еще раз более детально проверить адреса», — наконец подал голос Сухов. «И что?» — вопросил Лева. Даже если кто-то из ближнего круга Фариля жил там когда-то или по соседству. Что, думаешь, поз вот просто так подать себя на блюдечки? — Не думаю, — заверил Сухов. — Но процедура обязывает. И знаешь, ведь иногда рвется в самом слабом месте. — Вы сегодня все намерены говорить загадками? — посветал с кислым вздохом Кирилл. — Иногда полезным, — просил Свергин, потряс головой. — Это, похоже, ты тогда был прав, — вспомнил он. Ведь они обычно не меняют свой почерк, верно? Похоже, поц очень вами недоволен. — Нам что, следует привести ему извинения? — сказала Ванга. Подошла к Сухову, встала рядом. — Вы прям как сладкая парочка, — Сверкин потер переносицу. Хреново черная дыра. А если подтвердиться? — О чем ты опять, Лева? — спросила Ванга если на выставке форели подтвердятся ваши подозрения, ваши ненормальные подозрения. — Это лишь предположение, Лёва, — сказала Ванга. Они их знают только присутствующие здесь, и мы не сладкая парочка. Сверкнул поднял на них взгляд. — А ты не думала, что будет, если они действительно подтвердятся? — Для этого и идем. — Боже ж ты мой, легкокрылое свойство молодости! Вы хоть понимаете, на какой грани стоите?» Свиркин постучал по Вангиной схеме. «Если они подтвердятся, то вместо этих ваших квадратиков появится такая черная дыра!» «Ты опять похож на старого еврейского мистика», — ухмыльнулся Сухов. Сверкин обреченно покивал, вздохнул. Наконец-то сам улыбнулся. «Ты тогда сказал самопровозглашенный, старый еврейский мистик. Вот и остынь». Вот еще, наигранно насупился Лева. Поверьте, старому, самопоразглашенному. Гравитация не знает жалости. Она равнодушна и неумолимо затянет всех без разбору, кто окажется в пределах досягаемости. сейчас ты похож на свихнувшегося пророка. Ты говорил свирепого пророка, обился Лева. Они уже смеялись. Напряжение, витавшее в комнате, начало отступать разрядка. Потом Лев взглянул на Вангу, не то что бледна, но не разделяет общего настроя, уперлась взглядом в свою схему. «Очень все же надеешь, что этого не случится», — вдруг сказала Ванга, возвращаясь к Левиному опасению, и голос ее при этом несколько треснул. Сохов посмотрел на Вангу и впервые обнаружил на лице девушки какую-то непривычно болезненную гримасу. Ванга ничего не знала о том, что ее губы болезненно скривились. Она смотрела на свою схему — пустые, незаполненные квадраты. И в этот момент ей показалось, что в одном из них стали проступать очертания картины, нарисованные богатым воображением Лева Свиркина. Конечно, это шутка. Старого, самопровозглашенного еврейского мистика. Такой же шуткой было то, что подбросило ей только что ее собственное воображение. Чёрная дыра, безжалостная, засасывающая воронка, дверца, вход в тёмную зону. Если она приоткроет её, гравитация затянет всех. Ванга дёрнула щекой, и всё прошло. Квадраты остались незаполненными, и дверца оставалась закрытой до поры до времени».